Глава третья. Нахмурившись, я захлопнула книгу и отодвинула её в сторону. «Не получается сосредоточиться. Лучше пойти спать». «Не хотите поговорить?» — негромко спросила Ирма, наблюдавшая за моим недовольством и попытками читать. «Да что тут говорить?» — тяжело вздохнула я, понимая, что надо дать какое-то объяснение внезапному отъезду Дара. Политическая ситуация такова, что скоро начнется мобилизация. Уж не знаю, только магов или же и остальных, способных воевать разумных существ. Каким-то образом их всех придется переправлять к Дагре. Насколько я поняла, совет старейшин решительно настроен на то, чтобы вскрыть купол над закрытым королевством, вычистить этот мир от сестер неумолимой и последствий того, чем они занимаются. «Это я все слышала, леди». «А лорд Шедл?» — деликатно не договорила она. «А лорд Шедл был проклят, Ирма. У меня было видение о прошлых событиях, и он подтвердил, что все случилось именно так, как мне привиделось. Только вот я сразу же поняла, что именно сделала Хельга, та драконица, которую казнили. Она успела отомстить перед смертью. А Дарио не почувствовал и не понял, что она наложила на него проклятие на крови. Вчера я сняла чары, и пока ему нужно побыть наедине с собой и восстановиться. Сухо изложила я факты, не желая давать оценку произошедшему. Но кажется, тень и сама поняла или заподозрила. То есть его неадекватность, все странности и хм, болезненная невозможность отлучиться от вас были из-за проклятия? Да. Чуть резче, чем планировала, ответила я и встала из-за стола. «Знаешь, Ирма, он ведь раньше не был таким. Когда познакомились, мы оба были на грани. Дар вообще умирал, но оставался независимым, сильным, сдержанным. Он был лидером нашей маленькой компании, ведущим. Это он спасал меня и оберегал. Без него мне было бы намного тяжелее, я не добралась бы сюда». А тот, кого мы наблюдали с момента его переезда в этот дом, не Дарио, не настоящий Дарио. Это сработало проклятие, казненное накануне Хельги. И я не знаю, что будет дальше, но очень надеюсь, что лорд Шедл снова станет самим собой, а мы... ну, как-то разберемся с будущим. Спустя неделю мне пришло приглашение на совет старейшин. Я только хмыкнула, прочитав свиток, доставленный гонцом. Чего-то такого я и ожидала, и, кажется, уже знаю, что сейчас услышу. Не дословно, разумеется, а смысл просьбы. Дарио не давал о себе знать. Он не приехал через четыре дня, как я приглашала. Мне казалось, что этого срока хватит, чтобы прийти в себя, но, похоже, ошиблась. Слишком мало времени прошло, а ему требовалось разобраться в себе и в ситуации. Где его искать, мне было неизвестно. От чего-то я так и не удосужилась поинтересоваться местонахождением его родового гнезда, не то что съездить туда. Точнее, я знаю, почему не удосужилась: от неприятия тех сложных взаимоотношений, что сложились между нами. Всё время, словно ждала чего-то, что изменит их, дождалась. Но именно по этой причине сейчас я даже не догадывалась, как и где искать лорда Шедла, если он вдруг срочно мне понадобится. «Совет старейшин в полном составе ожидал меня. На этот раз мудрейшие выбрали для разговора большую, но довольно уютную гостиную. Вероятно, хотели показать, что разговор пойдет неформальный, в отличие от всех наших прошлых встреч в стенах этого здания. Когда я вошла, они даже встали со своих мест, давая понять, что сейчас я леди, а они не просто главы государства, но лорды». «Графиня?» Поприветствовал меня старейшина Оборотень и чутко повел носом, принюхиваясь к моим духам. Одобрительно кивнул, из чего я сделала вывод, что мое новое приобретение имеет приятный аромат даже для острого обоняния перевертышей. Учитывая цену за крохотный флакончик, это удивительно. Леди Рамина, рад видеть вас в добром здравии. Немного устало кивнул мне Архимаг Лагрен. — Вы ведь в курсе новостей? «Лорд Шэдл вам всё рассказал?» «Добрый день, сиятельные. Сделав реверанс, я села в предложенное кресло. Да, лорд Шэдл перед отъездом успел изложить мне суть, не вдаваясь в подробности. Мне очень жаль. Я столько лет прожила в Дагре, но, как и все остальные её жители, не могла и предположить, какой ужас там творится на самом деле». «Уже знаете, чем чреваты преступные занятия сестер неумолимой в закрытом королевстве!» Серьезно поинтересовался лорд Трамидорн и, словно бы невзначай, взял в руки кончик своей длинной русы косы. Он оказался упрятанным сегодня в такой же футляр-наконечник, какой предпочитал и лорд Калхан. Не то украшение, не то оружие. Отметив это, я тут же оценила украшение на прическах остальных старейшин драконов. Да, действительно. И лорд Киламис, и лорд Надорис тоже надели сегодня эти украшения, похожие на кинжалы. Вряд ли они собирались их использовать на данный момент. Скорее, морально готовились к открытию военной кампании. Но от меня ждали ответа, и мне нужно было его дать. В общих чертах мне сказали, что те, кто практикуют эту запрещенную магию, меняются, что в результате ритуалов Накапливается огромное количество энергии, и может произойти прорыв эм, сущности из потусторонней реальности. «Леди, скажите, какие у вас уже достижения в изучении магии и собственных расовых способностей?» Утомленно потеряв виски, словно у него болит голова, спросил архимаг. «Уже немолодому человеку явно не хватало выносливости, кое обладали его коллеги на других рас». «У меня достижений ещё нет, к сожалению», — покачала я головой. «Есть текущее положение дела, и оно не слишком радужное. Я пытаюсь самостоятельно изучить то, что одарённые дети проходят ещё в ранние годы. Лорд Шедл мне помогает разобраться с Азами. Помогал. Сейчас вынужденный перерыв». «А ваши родовые способности к волшебству?» — небрежно обронил эльф. «Вам ли не знать, лорд Тримихаль, что мне негде найти учителя из ситхи?» Постаралась я ответить так, чтобы не солгать ни словом. «Обманывать нельзя, сразу заметят». «Но ведь что-то вы умеете». Я тяжело вздохнула и развела руками. «Вы своими собственными глазами видели, что происходит, когда мои способности выходят из-под контроля». И снова ни слова лжи. Мужчины переглянулись. Архимаг Лагрен пожевал губу, собираясь с мыслями. «Но от возможности сыграть перед публикой, давая благотворительный концерт, вы не отказываетесь». «А это все еще необходимо?» — удивилась я. «Лорд Шедл сказал, что будут объявлять мобилизацию. Не знаю только в каком виде. Концерт сейчас — это немного неожиданно». «Нет-нет, концерт сейчас действительно будет не к месту. Я имел в виду, что вы достаточно уверены в своих способностях, которые, как бы это сказать, что вы делаете, когда играете на музыкальных инструментах? — Исполняю музыку, лорд. Просто исполняю музыку, вкладывая в нее душу и эмоции. — А что если... Мужчины снова переглянулись, и Лагрен продолжил. — Что если вы сыграете у щита, закрывающего Дагру? чтобы он пал. «Вы слишком высокого мнения о моих способностях, лорды!» Помедлив, покачала я головой. «Вы видели, во что превратились жрицы богини смерти. Но это была случайность. Сыграли роль моя паника и абсолютное неумение пользоваться своим даром. Кроме того, вы должны знать, ситхи не принимают участие в военных действиях. Пусть я не застала никого из своего народа, но этот факт знает каждый житель нашего мира. Ситхи вне войн. — Полный теледи! — хитро блеснул глазами оборотень. — Разве же мы посмеем отправлять на войну прелестную юную особу? Смерть и кровь не для ваших прекрасных глаз. Но разве так трудно взять вашу гитару, или даже рояль, если пожелаете, и всего-то исполнить какую-нибудь музыкальную композицию вблизи границы с Дагрой. Вам ведь всё равно, где давать концерт, не так ли?» Я невесело усмехнулась, покачав головой. Несколько секунд смотрела в окно, пытаясь сформулировать свой отказ вежливо, но твёрдо. «Лорды, я за многое признательна вам и Тиринди. Вы и ваша страна приняли меня». Я рада, что живу здесь. Но я не готова была бы открыть путь на свою родину для солдат, даже если бы могла. Не потому, что одобряю сестерню неумолимой, вовсе нет. Я ненавижу их всем сердцем. Но отчетливо понимаю, что первой прольется не их кровь, а простых жителей Дагры. Именно они падут первыми. Как от рук жриц, которые будут карать всех, кто не захочет повиноваться и защищать их, так и от рук наступающих. Мирные жители тоже пострадают. Это одна причина. А вторая? Я ситхи, как вы знаете. Пусть мне стало известно об этом недавно. Пусть я не застала никого из своего народа, кто обучил бы меня хоть чему-то. И не училась в академиях и школах Селиарии. А мои предки не рассказывали мне сказок и легенд моего народа. Но, повторю, я, как и все жители нашего мира, знаю, Ситхи никогда, ни при каких обстоятельствах, не принимали участие в войнах. «Думаю, вы», — взглянул я на драконов, — «будучи столь древними и мудрыми, знаете причины этого? И я не хочу и не могу становиться оружием в ваших руках. Я не стану участвовать в войне, ни в этой, ни в других, если таковые вдруг случатся на протяжении моей жизни». «Ну что вы сиятельная?» С улыбкой доброго дядюшки, укоряющего ребенка, что тот все неправильно понял и капризничает, произнес Архимаг. «Вы делаете из нас каких-то монстров, которые пытаются встроить в кровавую бойню юную девушку, почти девочку. Даже мысли у нас подобных не было. Мы не просили вас стать оружием в наших руках. Но такая малость, которая вам вполне по силам...» Я с непроницаемым лицом сидела, слушая доводы. А старейшины решили высказаться все по очереди. Каждый из этих умудренных и долго живущих мужчин разных рас пытался меня уверить, что моя помощь бесценна. Но при этом она вовсе не непосредственное участие в войне. Подумаешь, сделать так, что граница падет, а Дагра станет открыта. Вот только вся беда в том, что я знала, что будет что как только счета не станет, в закрытое королевство хлынут регулярные войска соседних государств. Дагара пустит их через Южный перевал, а Герардия через Северный. Герардцы будут несказанно рады, если вдруг смогут проникнуть в более теплые и благоприятные земли Дагры и поживиться. Я не упоминаю наемников, аферистов, проходимцев и грабителей, которые непременно воспользуются неразберихой да и мирное население моей родины. Я изучала историю, видела этих мирных крестьян и горожан, которые отправляли на костер сестер неумолимой соседку, с которой еще вчера дружили, ведь она ведьма проклятучая, а сами потом выносили все подчистую из ее опустевшего дома. Если начнется война, то будут и погромы, и грабежи, Многие не упустят случая отомстить кому-то или поживиться за чужой счет. Либо же просто временно сойдут с ума от творящегося вокруг. А у толпы нет разума, лишь кровожадная иллюзорная цель. Хорошо, хоть боги миловали, почти все из этого для меня являются только теоретическими знаниями. Я внимала их доводом, но не комментировала никак. Лишь переводила взгляд с одного мужчины на другого и в какой-то момент они осознали, что реакции, которые они ждут, нет. Я храню молчание». «И что вы скажете, графиня?» Кашлянув и подергав себя за бороду, спросил гном. «Вести рояль к перевалу?» Вот тут я едва не рассмеялась. Они что, решили, раз я молчу, то согласна? Поразительно. Или же они просто не привыкли к отказам? А может, я не заметила, а ко мне пытались применить какое-то убеждающее волшебство? Скажем, легкое ментальное воздействие. И я уже должна сейчас, радостно улыбаясь, соглашаться со всеми их предложениями. Уважаемые старейшины лорды, я внимательно вас выслушала. Осторожно начала я, пытаясь по их мимике понять, что происходит. Но мой ответ все тот же. «Ситхи не участвуют в военных кампаниях никак. Ни как клинок, ни как отмычка. Мне очень жаль, но я не стану ничего предпринимать. Но если вам понадобится моя помощь в каком-либо мирном деле, а я буду в силах ее оказать, то приму посильное участие». Гном протяжно расстроенно вздохнул. Человек поджал губы и недовольно нахохлился. Эльф нервно дернул ушами. И лишь три дракона будто бы и не удивились. Хотя почему будто бы? Уж они-то наверняка имели опыт общения с моим народом еще до его ухода из этого мира. «Если бы вы могли, то уже ушли бы к своим, да?» — неожиданно спросил мой сосед, лорд Келамис. Он, чуть наклонив голову к правому плечу, и просить в его черных волосах стало видно ярче. Усталые умные глаза — смотрели на меня серьезно и пытливо. «Я помедлила, не зная, как лучше сформулировать ответ, чтобы не лгать, но и не говорить правды. Ведь я могу уйти хоть сейчас, но в то же время не могу, меня держат тут некоторые обстоятельства. Любой на моем месте хотел бы познакомиться со своими родичами», наконец произнесла я. «Я знала только мать и отца». А ведь где-то должны обитать мои деды и бабушка по материнской линии. Возможно, кузены и кузины, тётушки и дядюшки. Не слишком-то радостно жить сиротой и не иметь никого из близких. Я ещё не привыкла к полному одиночеству. Дракон кивнул, принимая ответ. «Если нам потребуется ваша помощь, не связанная с кровью и войной, а также информация...» «Мы можем к вам обратиться?» «Да, лорды», — ответила я, поднимаясь с кресла. «Буду признательна, если меня известят о событиях в Дагре. Что бы ни случилось в моем прошлом, какие бы неприятные воспоминания не связывали меня с этой страной, это моя родина, и ее судьба мне не безразлична». Сделав реверанс, я направилась прочь. Ирма вынырнула из-под пространства лишь на улице, когда я подошла к Коновизе и бросила мелкую монетку мальчишке, приглядывавшему за лошадьми. Уж не знаю, по своей инициативе, ища заработка или же по поручению работников совета старейшин. Моя тень с мрачным лицом наблюдала за шустрым пацаненком, который щербато улыбаясь принялся отвязывать моего тайфуна. Отмахнулась, когда он спросил, не поухаживать ли из за ее лошадкой. Когда парнишка убежал, заприметив богатого всадника, спешащего к зданию, оборотница озвучила то, что ее распирало. «Вот же гады!» «Политики», — равнодушно повела я плечом. «Ты ждала чего-то иного?» «Вообще-то да», — нахмурилась она. «Они ведь так распинались, что сожалеют о прошлом и хотят, чтобы все было как прежде, и вы знаете, кто вернулись». «А сами!» Некоторое время мы ехали прочь молча. Оборотница только что не булькала от негодования, настолько ее задело поведение старейшин. А я испытывала что-то сродни опустошению. Какую-то безэмоциональность. Ни обиды, ни злости, ни разочарования. Потом Ирма махнула рукой уличной торговки и, спросив взглядом моего разрешения, купила кулек с мясными пирожками. Нервно вгрызлась в один уже готовит вкуснее, но меня сейчас просто разорвёт от злости. Надо заесть. Да ещё лорд ваш чешуйчатый бродит не пойми где. Вот как мирно и тихо жилось, так его не отогнать ведь было. А тут... а его нет». Я сама попросила его пожить отдельно. Покосившись на взбешённую девушку, ответила я. «И прошла-то всего неделя» а нам нужно, чтобы он полностью избавился от последствий проклятия и зависимости от меня и понял, что чувствует на самом деле». «Да он что, телок? Лорд старше вас да и меня на столетие. Уж как-нибудь разберётся со своими чувствами и переживаниями. Леди, вы слишком добрая и за всех переживаете больше, чем надо». «Ирма, ты-то чего так взбеленилась?» Удивлённо возрилась я на неё. «Да потому что, сволочи!» Прямо аж взвилась она в седле. Наслушалась и насмотрелась я в прошлом на всех этих высокопоставленных, знатных и богатых. Ни один же год служила своему прежнему нанимателю. Но он-то взрослый, сильный мужчина, сам мог любому из них шею свернуть или поставить на место. На него не очень-то решались рот открывать. Можно было и без головы остаться. А вы-то — ребёнок, девушка. Да ещё и... Ну, вы поняли. А они... Ирма, выдохни. Ничего иного я от старейшины не ждала. Было совершенно очевидно, что попытаются меня использовать в тех или иных целях. И следили за моей попыткой попасть в селярию не просто так, а с далеко идущими планами. Ведь все же ясно и понятно. Но не расстраивайся за меня, не нужно. Ни ты, ни я, никто кто-либо иной не в силах изменить правителей и власть имущих. У них на все есть ответ, что они действуют ради высшей цели. Думаешь, короли другие? Или даже градоначальники? Все равно обидно, фыркнула Ирма и вгрызлась в очередной пирожок. Больше меня совет старейшин не беспокоил. Но уже через несколько дней слуги принесли новости. Мир узнал о том, что в закрытом королевстве жрицы неумолимой, прикрываясь именем богини, творят непотребство. Страдают люди, которых приносят в жертву во имя... Тут слухи были один страшнее другого, но ни одного правдивого. Исследовал призыв. Каждый, у кого есть силы и способности должен встать на защиту мира и порядка. Чародеи различных стран объединят свои усилия и снесут проклятый щит, который возвели адепты запрещенной некромантии. Что будет дальше с жителями Дагры, умалчивалось. «И что происходит в Тиаре? спросила я Линду, пересказавшую мне все эти новости, а также слухи и сплетни. «Ну как что, леди? Гудит город?» Наемники закупают болты для арбалетов оружия, походное снаряжение. Наемники? Я думала, лишь драконы примут участие. Ведь Дагра отсюда невероятно далеко. Как туда доберутся те, у кого нет крыльев? Так на крылатых и доберутся, госпожа. Те из ящеров, которые незнатные, они же подрабатывают и перевозками. Вот их и наймёт совет. Они переправят на своих спинах часть армии. Ну, а остальных подгонят к счету закрытого королевства соседи. «Кто там соседи, я не знаю». Я кивнула, принимая информацию. «Значит, крылатые перевозчики. Учту». А еще через несколько дней заявился с визитом Раз. После нашего возвращения из Селярии оборотень не подавало себе известий, а тут вдруг приехал. «Здравствуйте, Раз. Желаете чаю?» уже напекла пирогов с рыбой и с ягодами. «Не откажусь, сиятельная!» — повёл носом перевёртыш и гулко сглотнул. Я сделала вид, будто не услышала этого, а также того, как у него заурчало в животе. Предложила присесть и поинтересовалась, что его привело. «Хочу отправиться в Дагру, леди», — помявшись, сообщил он. «Обещали очень хорошую оплату, да и дело богу угодное». «Жрицы тамошние творят, по слухам, страх какой-то. Кровавые жертвы и всё такое, так что очистить мир от скверны надо. Но и подзаработать. Полученных за военную компанию денег мне хватит до конца жизни». Ирма, стоящая неподалёку, недовольно фыркнула.